Бас, бронированные перчатки откинуло окаменевшее тело Офелии в сторону. И над чёрным рыцарем и рыцарем ордена белого льва возник мерцающий магический полог. Следующая стрела с треском переломилась об него, не достигнув цели. Я тоже надеюсь, не помешает. Юноша с мясом выдернул из плеча стрелу. Из раны толчком выплеснулась кровь. Так это ты был в покоях короля, когда ты развлекался с моей невестой, рассмеялся Альберт. Я, дранный кот, я. А знаешь, что я там искал? Хочешь узнать перед всеми? Ну, скажи. Геральдик, удареча, Геральдик, И знаешь, что по ней выходит? Что? Что я, граф Дредзи, принадлежу к древнейшему роду правящей династии, незаконно свергнутой этими выродками антуйскими. Эта сучка долго после свадьбы не проживёт. Медовый месяц будет короткий. Она последует за своим бездарным папашей и придурком дядюшкой. На ведь кто-то-то тобой за ниточки дёргает, Альбертик. Противники кружили на пятачке внутри магического купола, выбирая момент для первого удара. Иначе бы ты не испугался. Так тогда в замке герцога Антуйского, когда увидел своих подельников, пусть и призрачных, Мне надоело ждать, взревел Альберт, веринул в атаку. Мест со схватки огласил лязг мечей. После молниеносного обмена ударами они опять отскочили друг от друга и вновь начали кружить. Латы Альберта были растерзаны, из-под них капала кровь. Неплохо тебя учили, неплохо. Пас чёрной бронированной перчатки мгновенно залечил рану. А ты так умеешь? Нет. У меня уже всё в порядке. А у тебя кровь течёт. И магичить ты уже не можешь. И движения вся медленнее. Они вновь схлестнулись в жаркой схватке, и юноша с ужасом понял, что Альберт прав. Тело его слушалось всё хуже и хуже. Собрав всю свою ментальную мощь, он швырнул в противника файербол. Но вместо огненного шара из залитой кровью ладони левой руки выскочила лишь маленькая искорка и потухла. Меч Альберта вонзился в его грудь. Перед глазами юноши поплыло Мы для тебя непростую стрелу приготовили. Она из тебя всё высосет, паладин вездесущего. Чёрный рыцарь выдернул меч, позволив телу Кевина рухнуть на землю. Или как там тебя ещё называют, Зорро. Кевин попытался встать, Из ран уже кровь не текла, а буквально хлестала. А хочешь знать, что мы подложили в зимней резиденции короля? Чёрный рыцарь склонился над юношей. Большую свинью, специально для тебя. И вот это тоже для тебя, чтобы надёжнее было. Альберт выдернул из ножен висящий на боку кинжал. лезвие волнистого вонзилось Кевину в живот и сознание странствующего рыцаря ордена белого льва начало меркнуть но прежде чем оно померкло окончательно затуманенный взор Кевина увидел гигантскую собаку возникшую внутри магического круга ударом могучей лапы отшвырнул чёрного рыцаря в сторону заодно выбив из его руки меч Чорнолезви улетела в кусты, по дороге отрубив махнатое ухо. Собака жалобно взвыла, гигантская пасть приблизилась к юноше, и он провалился в спасительное небытие. Сознание медленно толчками возвращалось к юноше, пробиваясь сквозь кровавый туман. А вместе с сознанием возвращалась и боль. Рука Кевина потянулась к рукоятке кинжала, по-прежнему торчавшего в его животе, и попытался его вытащить, но чья-то мягкая магнатая лапа остановила её. Кевин с трудом разлепил глаза. Он лежал на мягкой траве. Рядом с ним сидел куши с отёченным ухом. По шерсти текла кровь. Увидев шарицаль, пришёл в себя. Пес радостно взвизгнул и начал вылизывать его лицо. Во что же я теперь смаркаться-то буду, выдевил из себя улыбку юноша, глядя на одноухого пса. У меня для этого есть второе ухо, крон-принц, прозвучал в его голове голос Куши. Боюсь, что смаркаться на него теперь будет некому. Твоё второе ухо спасено, прошептал Кевин, чувствуешь, что сознание опять поплыло? Уф! Завыл Куши. Терпите, Кронпринц, терпите, а ты помолчи. Только тут Кевин понял, что он здесь скушен один. Скосив глаза, он увидел стоящую перед ним на коленях Эльвигию. Серебрящиеся за её спиной в свете неполной луны нагучие дубы подсказали рыцарю, что он в Эльфийском лесу. Над головой сверкали звёзды, которые звали и манили его. Рыцарь начал опять закрывать глаза. "Крон, принц, не спать, не спать". Узкая ладонь легла на его кровоточащую рану. Одних повеяло теплом. Эльвигия запела. Это был незнакомый ему язык. Сначала юноша понимал только отдельные звуки, странные, непривычные напевы, такой чудесный, что у юноши перехватило дыхание. Это была музыка неземных сфер, которая, к удивлению рыцаря, становилась ему всё понятнее и понятнее, а затем вместе с пониманием Звуки начали преобразовываться в слова. Слова эльфийского языка, которого он раньше не знал, отбраслето Треворда на запястье левой руки. По всему телу прошла обжигающая волна. Эльвиге Миртем продолжала петь, обращаясь к лесу, великому и могучему, умоляя его не дать уйти в вечность кронпринцу. эльфийского дома бездонной реки. Над юношей зашуршала опавшая листва, и ещё одна горячая волна омыла его тело. Из земли вынырнул корень дерева, обвил рукоять пропитанного чёрной магией волнистого кинжала, резко выдернул её из зеволь живота юноши и нырнул с ним обратно под землю. Из раны начала сочиться бурая жидкость. Это из тела юноши выходила отрава. И как только вместо неё потекла я кровь, другой корень приложил к ране пласты земли. Землицей лучше присыпаться полностью, попытался улыбнуться Кевин, не замечая, что говорит на эльфийском языке. Всё равно потом гниль пойдёт. Э та целебная земля. Эхо отозвалось в его голове, и юноша понял, что с ним говорит сам лес, великий и могучий. А теперь спи. Сознание рыцаря вновь поплыло. На юноше уже понимал, что на этот раз погружается не в небытие, а в глубокий, спокойный сон. Зулящий исцеление